Глава четвёртая. Походная штаб-квартира Кутузова располагалась в Малоярославце. Меня это удивило. Ожидал, что Теньшев отведёт меня на холмы к какому-нибудь походному шатру, однако мы повернули к городу. Значит, Светлейший чувствует себя уверенно и не опасается внезапного нападения французов. Мы подъехали к дому, окружённому забором из досок, одноэтажному и деревянному, но большому и солидному, даже колонны у крыльца имелись. В окнах свет разглядеть можно. Наверняка особняк какого-то местного помещика или городского головы. У ворот дома стоял караул из гвардейцев. Нас он пропустил беспрепятственно, мы въехали во двор, где спешились и, поручив коней подскочившим солдатам, поднялись по ступенькам крыльца. "Ожидайте", сказал князь, ведя меня в просторную прихожу. Я доложу. Он скрылся за высокой дверью, окрашенной белой краской, а я остался стоять. В прихоже было довольно светло. горели свечи в напольных канделябрах из бронзы. Вдоль стены стояли стулья, которые занимали незнакомые мне офицеры. Нас они встретили любопытными взглядами, но тут же вернулись к прежнему занятию, продолжив какой-то свой разговор. Свободного стола для меня не нашлось. Уступать никто не собирался, да из чего бы Как успел заметить, я здесь младший по чину. Приняв независимый вид, как писали классики, поправил перевязь и одёрнул, насколько это можно было сделать одной рукой, мундир, после чего стал ждать. Впрочем, недолго. "Заходите, господин капитан", сообщил выскользнувший из двери адъютант, и я последовал его приглашению, успев заметить недоумённые, а то и сердитые взгляды обитателей прихожей. Видимо, их обидело такое внимание к какому-то обер-офицеру. Не успел явиться, а уже получил доступ к телу. Свечей в комнате за дверью горело гораздо больше, и за порогом я моргнул, привыкая к их свету. А когда открыл глаза, приехали. Комната буквально сияла золотым шитьём генеральских мундиров и украшавших их орденов. Похоже, у главнокомандующего собрались командиры корпусов и дивизий, и вот сейчас все они, кто с любопытством, а кто и с недоумением, смотрели на меня. Среди генералов я разглядел Поскевича. Собравшись с духом, отыскал взглядом Кутузова и бросил ладонь Кеверу. Ваша Светлость, командир первого батальона 42-го егерского полка 26-й дивизии, капитан Рудский, по вашему приказанию прибыл. Здравия желаю. И тебе здравствовать, голубчик, улыбнулся Кутузов. Подойди ближе, что встал в дверях. Я подчинился. Что у тебя там? поинтересовался Светлейший, уставившись единственным видищим глазом на трофей в моей левой руке. Вот я выложил их на покрытый картой стол. Как извольте видеть, шпага и шляпа принадлежали французскому генералу, убитому сегодня моими егерями при попытке неприятеля навести переправу через реку. Из показаний пленных французов следует, что генерала звали Дельзон, и командовал он 13-й дивизией 4-го корпуса Багарне. Никаких пленных я, конечно, не опрашивал, а про Дельзона знал по историческим источникам своего времени. Да и какая разница? Генерал был, был. Шпага и шляпа вот они. Пожалуй, и награду. Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо Поскевичом. Ну да, трофей мог принести он и получить за это плюшек. Руцкий же потянул одеяло на себя. А вот не фиг было строить меня на лугу. Гляньте на него, господа, повернулся генералом Кутузов. Вот он, герой сегодняшнего дня. С одним батальонным сумело остановить корпус неприятеля, не позволив тому захватить Малый Ярославец. Да еще генерала французского подстрелил. Как сумел? – спросил, глядя на меня. Укрыв батальон в прибрежных зарослях, дал возможность французам навести переправу через реку, после чего мы их перестреляли, а переправу разрушили. Неприятель обозлился и бросил на нас кавалерию. Мы встали в кары и отбивались, пока не подоспела подмога. Правду говорят, что французов топором рубил, сощерил свой единственный видящий глаз кутузов. Надо же! И об этом донесли. Пришлось, ваше светлость, признался я. Гусары фронт коры прорвали, могли взять нас в сабле. Нам от французских саперов трофей перепал, топор на длинной рукояти. Я схватил его и стал бить обухом лошадей передовых гусар. Сила и меня бух не обидел. Хресь полбуконя, этот лежит. Генералы засмеялись. И много набил, поинтересовался Кутузов, улыбнувшись. Не считал, ваше светлость, с полдесятка голов точно. Генералы уже хохотали. Ага. Весело им, сами их бы туда. А далее? – спросил Кутузов. Егеря дали залпы, отогнали неприятеля, а я вернулся в строй. Хочу заметить, ваша светлость, подключился к разговору Паскевич, что когда я прибыл в батальон, то нашел капитана Рудского всего в крови и в разрубленном кивере. Последний сейчас на нем. Поначалу подумал, что это кровь наших солдат. Капитан в прошлом лекарь и когда выдается время, пользует раненых в бою. Однако позже мне довели, что кровь-то французская. Русские не только лошадей бил, гусарам тоже перепало. Они настолько испугались капитана с топором, что отпрянули от карей и более не атаковали. Ага, это он так извиняется. Ладно, я не злопамятный. Молодец, кивнул головой светлейший. Непременно отпишу о всем подвиге государю. Всякое случалось в эту кампанию. Многие офицеры славно сражались, но чтоб так И вам благодарность, Иван Фёдорович. Мало того, что под вашим началом служат такие орлы, как Рудский, так ещё сумели выслать конный батальон к малому Ярославцу, и тот поспел как нельзя вовремя. В результате неприятель не смог переправиться через реку, и город остался за нами. Поскевич приосанился. Всё-таки ухватил плюшку. По результатам сегодня к наградам представлю Матвея Ивановича и его офицеров. объявил Кутузов, указав на генерала Сабли вместо шпаги на баку. Его казаки, воспользовавшись заминкой неприятеля на том берегу, атаковали французов во фланг, разбили обоз и захватили пушки, которые не смогли увести с собой те и испортили. Вследствие чего противник не смог по нам стрелять и отошёл от реки. Генерал довольно улыбнулся и поклонился. Ага, это плат В моём времени он точно так же нанёс фланговый удар и лишил французов части артиллерии. Завязал, значит, с водочкой атаман, за ум взялся. А ещё, представлю капитана Руцкого и офицеров его батальона. Добавил Светлейший. Чего тебе попросить? Он задумчиво посмотрел на меня. Георгий четвёртой степени есть, чин недавно получил. Святого Владимира с бантом. Маловато для такого дела будет. Людей много потерял. Более половины батальона. Сходу соврал я, увидев, как поползли на лоб брови Поскевича, и ему-то я другую цифру назвал. Генерал покачал головой, но промолчал. Правильно. Здесь подход к наградам простой: чем больше людей потерял, тем выше героизм. Приходилось в своё время читать об одном случае. Примерно в это же время Россия вела войну с персами у Каспийского моря. Там один грамотный русский офицер сумел с 2000 солдатов В дрызке разбить десятитысячный персидский корпус, потеряв при этом всего 28 человек убитыми. Однако в Петербург написал, что потерял 1200 и не прогадал. Его буквально осыпали наградами. Попрошу Георгия III степени, решил Кутузов. Все по статусу. С малыми силами отбросил много превосходящего неприятеля, не позволив тому захватить малые Ярославец, и нанеся при этом противнику значительный урон. Далее, как государь соизволит. А теперь, господа, прошу нас оставить, сказал генералом. Мне нужно перемолвиться с капитаном с глазу на глаз. Ты тоже задержись, Карл Федорович. Светлейший кивнул Толю. Недоуменно глядя на меня, генералы потянулись к выходу. Генерал фельдмаршал пожелал побеседовать наедине с каким-то капитанешкой. Это с чего? Я-то знал ответ, но вид принял лихой и придурковатый. Дескать, наше дело телячье, приказали стаю. Набежаешься? спросил Кутузов, когда за последним из генералов закрылась дверь. За что? удивился я. За то, что не послушал тебя и не привёл армию к Малому Ярославцу загодя, пояснил Кутузов. Но в результате пришлось гнать её ночным маршем, а тебя с твоим батальоном бросить на растерзание французам, если б не справился. Он помолчал. Знаешь, почему не послушал? продолжил Светлейший. А не, указал в сторону двери. Хором убеждали, что такое невозможно. Неприятель непременно пойдёт по старой Калужской дороге, нельзя верить какому-то капитану, бежавшему из французского плена. И что вышло? Хорошо, что Карл Фёдорович заранее разведал позицию за Малым Ярославцем и составил роспись войск для спешного марша из Турутино в случае выдвижения неприятеля к городу. Он же, по получении сведений, что неприятель замечен на новой Калужской дороге, Посоветовал перебросить сюда егерей на лошадях, дабы воспрепятствовать противнику в возведении переправы, и предложил твою персону, как имеющую опыт в таких делах. Как видишь, не ошибся. А я-то думал, что это инициатива Поскевича. Кутузов его похвалил, видимо, из каких-то своих соображений. Светлейший дипломат умеет раздавать плюшки. Сколько на самом деле людей потерял? Внезапно спросил Кутузов. Только не лги. 27 Признался я: "Молодец. А добрел он. Так и нужно воевать. А что прихвостнул по теремам, так это как водится. В Петербург отпишу, как нужно. Задержал же по понятному делу. Если у тебя славно выходит предсказывать действия неприятеля, то поведай, собираются ли буонапартьи атаковать нас завтра?" "Полагаю, не решится", ответил я. "Почему?" сощурился Кутузов. Он наверняка выслал лазутчиков разузнать, какие силы ему противостоят. Убедился, что здесь вся наша армия и не станет воевать. У Наполеона почти нет кавалерии, лошади пали в большом числе от бескормиц. Еще в Москве я слышал, что французы формируют из гусар и улан пехотные полки. А без кавалерии в большом сражении не победить. По той же причине неприятель не пойдет по старой калужской дороге на Медынь и далее на Юхнов. Быстрого марша не получится, а пехоту мы догоним. Хотя изобразить отвлекающий маневр в сторону Медыни, чтобы нас запутать. Противник может. Это любимая тактика Наполеона. Но главная причина, ваше светлость, состоит в том, что француз уже не тот, каким был летом. Армия неприятеля отягчена награбленным в Москве добром. Она не хочет воевать, а стремится унести добычу домой. О чем знаешь? Заглянули в ранцы убитых французов. Там ткани, посуда, меха. Они выбросили все необходимое солдату, лишь бы унести награбленное. Да и действовали против нас вяло. Скажу честно, встанем мы как сегодня против французов летом от батальона только перья полетели бы. Вспомните Бородино. Ты только никому другому этого не скажи. Погрозил пальцем Кутузов. Не то я твой подвиг к государю распишу, а ему донесут, что русские легко побил французов от того, что те воевать не хотели. Недоброжелателей у тебя после сегодняшнего дня много найдется. Но вернемся к Бонапартию. Если не станем сражаться, куда пойдет? Вернётся в Бобровск, оттуда двинется на Верию и Можайск, то есть на Смоленскую дорогу. А ему больше некуда. Пожалуй, согласился Кутузов. Ладно, голубчик, ты иди, а мы с Карлом Фёдоровичем вдвоём покумекаем. Я отдал честь, повернулся кругом и вышел. Что скажешь, Карл Фёдорович, спросил Кутузов после того, как капитан скрылся за дверью. Не ожидал, признался полковник. Странно слышать о таких манёврах неприятеля. Ну и не верить русскому после того, как он точно предсказал поход узурпатора на Малый Ярославец, причины нет. Таится капитан. Задумчиво произнёс светлейший. Нам сказал, что у французов лекарем служил, но полагаю, врёт. Хотя лекарь он добрый, государь пользил, добавил мысленно. И тот его отметил. Мню, что офицером он у французов был, да еще в немалых чинах. Похоже, что при штабе. Вон, как лихо расписал, как и куда Буана партии пойдет, и все по памяти. В карту даже для отвода глаз не глянул. А зачем ему таиться? Удивился Толь. Да бы шпионом не сочли. Когда кампания с французом началась, их чуть ли не в каждом иностранце видели. А тут бывший офицер узурпатора. Повесели Боруцкого на ближайшем дереве, глазом не моргнув. Он, думаю, из плена так скоро сбежал, потому что понимал, узнают французы, кто таков, и расстреляют немедле. Сегодня дрался насмерть по той же причине. Нельзя ему в плен попадать. Даже за топор схватился. Однако нам он человек полезный. Бери его на заметку. Если ли всё сказанное им сбудется, не брезгуй впредь совета спросить. Слушаюсь, ваша светлость, поклонился тол. Иди, голубчик. Генералам скажи, что совещание окончено. Приказ объявлю завтра. А я отдохну. Устал. Кутузов зевнул, прикрыв рот ладонью. Составь список офицеров, отъехавшихся сегодня, но до пары придержи. Ежели не приедет это идет, как русский говорил, завтра напишу государю и приложу тот список. А вот ежели бы о на партии и сражение зачнет, дополнять придется. Кутузов на время смолк и задумался. Если Наполеон решит с атаковать, устоит ли армия? Не повторится ли Бородино, когда, несмотря на отвагу и героизм русских солдат и офицеров, пришлось отступать и в конечном счете сдать Москву? Теперь за спиной Калуга, а армия хуже прежней, потери обескровили ее. Много и едва обученных солдат, никуда не годятся генералы, наступать они умеют плохо. Это показало сражение под Турино. Хотя светлейший в письме царю подал его как решительную и бесспорную победу, сам прекрасно понимал: это не так. Не будь французы столь безпечны, дело могло кончиться поражением русских войск. Устоят, решил Кутузов после размышлений. Позиция у нас хорошая, пушек много, отобьёмся. А нижних чинах не забудь, сказал генерал квартирмейстеру. Прикинь, сколько кому крестов выделить. Они славно бились, заслужили. Скажи Платову, пусть его казаки глаз с французов не спускают. Наши летучие отряды также. Они первыми выход Буонапарте из Москвы приметили. Пусть и далее стараются. Светлейший жестом отослал полковника и прошел в комнату, где ему уже была приготовлена постель. Там слуга помог ему снять мундир и стащить сапоги. Князь тяжело повалился на перину, укрылся пуховым одеялом и забылся беспокойным старческим сном. В батальон я возвращался в приподнятом настроении. Как тому Пушкина старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Приятно. Только в гробку Тузову пока рано. Ему еще французов из России выгонять, хотя выглядит главнокомандующий не важно. Помочь бы, но как? Старость не лечится. Кузову шестьдесят семь, это даже по меркам моего времени немало. Добавим походную жизнь, два гнестрельных ранения в голову. У старика, наверняка, гипертензия. С его возрастом и весом это как пить дать. Потому и спит много. Инстинктивно чувствует, что организм требует. Во сне у человека артериальное давление снижается, так называемый диппинг. Это уменьшает вероятность инфаркта и инсульта. Последний здесь называют ударом. Дескать, с господином Н случился удар, следствием чего несчастного парализовало полностью или частично. Это в лучшем случае, в худшем. Эн везут на кладбище. Гипертензия опасна не только инсультом. Высокое артериальное давление досрочно изнашивает внутренние органы, прежде всего сердце. Поэтому в моём времени гипертоникам рекомендуют ежедневно принимать препараты снижающие давление. Только где их взять? Я даже давление измерить Кутузово не могу. Тонометры изобретут только в конце века. Однако помочь хочется. Михаил Ларионович этого заслужил, как никто другой. Посоветовать народное средство, например свеклу, варить ее в кожуре, а полученный отвар пить с медом. Не по нации, конечно, таблетки не заменят, но хоть что-то. Надо будет попробовать протолкнуть идею. Я царь лечил, так что светлейший прислушается. Получить похвалу от главно командующего в присутствии сонма генералов дорого стоит. Это я понял, выйдя из кабинета Кутузова. В приемной ко мне подошли Неверовский и Спасскевичем. Пожали руку, а мой комдив вдобавок громко поблагодарил за отвагу, проявленную батальоном сегодня, тем самым давая окружающим понять, что и он при делах. Неверовский в свою очередь вспомнил, как наша рота егерей помогла ему отбиться от Мюрата под Красным. Другие генералы благодарить не спешили, хотя поглядывали с любопытством, отдельные с неприязнью. А вышедший из кабинета Кутузова толь объявил, что совещание окончено. Генералы потянулись к выходу. Воспользовавшись моментом, Поскевич отвёл меня в сторону и укорил вполголоса. Врать Светлейшему всё же не стоило. Главнокомандующий меня за это отругал, сообщил я. Его не проведёшь, кивнул Поскевич. Но награда будет, обещал, заверил я. Отдыхайте, сказал генерал и пошёл к выходу. Я следом. В распоряжении батальона меня встретили офицеры из Пешнев. На их лицах читался жгучий вопрос: с чего Рудского потащили к Кутузову? Я не стал томить и рассказал, добавив от себя, что светлейший поблагодарил батальон за проявленную отвагу. Субалдерны заулыбались, ротные такого восторга не проявили, но по их лицам было видно, что похвала светлейшего им приятна. Любят в армии Кутузова. Спешнев выразительно посмотрел на меня, я в ответ пожал плечами. Не знаю, включат ли в список представленных к наградам и командира полка. По идее должны, но как выйдет? Если Наполеон завтра уйдет, скупиться не станут. "У победы много отцов, а тут как не крути, она есть", в ответ спешнев вздохнул. "Предлагаю господа это отметить", предложил Сеницын. "Есть чем, в трофеях нашлось". Господа проявили полное понимание. Мы расселись у костра на принесённых денщиками чурбаках, Сеницын достал из ранца несколько бутылок, и они тут же пошли по рукам. Вино, ликёры в Москве награбили. Некоторые из бутылок початы, наверняка покойные французы из них хлебали. Но присутствующих это не смутило. Напитки поилились в жестяные стаканы из манерок, из которых переместились в желудки. Хорошо. Внезапно в стороне послышался топот копыт, и в освещённый костром круг вступили четверо коней. Всадники ловко спешились и пошли к нам. Ба, знакомые лица. Исаул Кружилин и его сотники. Добрый вечер, честной компании, поприветствовал нас Кружилин и поинтересовался: "Что празднуем?" Капитан Русский, от светлейшего князя вернулся, ответил за всех спешно и с любопытством глядя на казаков. Сам Кутузов его благодарил, награды офицерам батальона обещал. Вот и праздным, добавил с гордостью. Присаживайтесь, господа, разделите с нами радость. Есть вино, ликеры? У нас лучше. Улыбнулся Кружили и протянул руку назад. Один из сотников вложил в нее тяжелую бутылку. Вот. Исаул показал ее нам. Французская водка, бренди называется, крепкая, но мягкая. Кружилен присел на поднесённый единщиком чурбак. Его спутники разместились рядом прямо на траве. Исаул сильными ударами ладони по дну бутылки выбил из неё пробку, плеснул в поднесённым единщиком жестяной стакан, а затем пустил бутылку по рукам. Все, в том числе сотники, последовали его примеру. "Хочу выпить", сказал Исаул, поднимая стакан. "За капитана". Он указал на меня. Хоть и не казак, но командир справный. Сам французов крепко бил и нам добрый подсказал. Перенели мы нехресте умельничный запруды. Они её нашли и наладили переправу. Мы дали им перейти на наш берег, после чего вдарили неожиданно, покололи и посекли всех в песе. Никто живой обратно не ушёл. После чего на тот берег заскочили и обоз их разбили. И Саул ухмыльнулся. кому что, а казакам дуван. Пока они обоспотрошили, из нас могли рагу нашинковать. Послал же Бог помощничков. Хотя, как сказал бы товарищ Сталин в этой ситуации, других казаков у меня для вас нет. Местные обыватели тем временем за пруду сломали, продолжил Кружелин. Повыщик земского суда люд для того собрал. Хотели сразу рушить, но мы попросили погодить. Помиле Супостатов на тот берег перешли, за ними и поломали. Вода по реке волной пошла и переправу, которую Супостаты ниже по течению ладили, смыла. Он захохотал. Сотники его поддержали. А вот за это хвалю, сам не додумался. Не знал я про запруду, хотя мог и сообразить. Мельница у города обычное дело. Как же вы ушли? поинтересовался Спешнев. Через речку, пожал плечами Исаул. Там выше, он указал левой рукой. Место удобное есть, с низкими берегами, а кони казацки плавать умеют. Ладно, господа. Что всё про нас? За капитана пьём. Твоё здоровье, Сергеич. Кружелин опрокинул содержимое стакана в рот, крякнул и разгладил усы. Мы последовали его примеру, разве что не крякали. И усов у нас нет, неположено пехоте. Бренди оказался хорош, хотя отдавал севухой. Не умеют ещё здесь делать хороший коньяк. Вот, продолжил Есаул, оставляя пустой стакан. А чтоб не думал ты, Сергей, что казаки добра не помнят, у нас для тебя подарок. Матвей, неси, велел сотнику, сидевшему справа. Тот вскочил, подбежал к лошадям и вернулся, держа в руках гитару. "Думали мы, что тебе подарить", сказал Кружилен, приняв инструмент. "Как тут Матвей говорит, а не тот ли это Руцкий, который песню про казаков сочинил?" Когда ему гитару в самый раз будет? Профон. Да, подтвердил я. Вот и держи. Исаул протянул мне гитару. Я бережно взял её за гриф и рассмотрел. Богатый инструмент, явно заграничной работы. Инкрустрация перламутром на верхней деке и на голове грифа, колки и нижний порожек из дорогого дерева, ладовые порожки латунные. У французов взяли? Не мы, пояснил Кружелин. Браты обос разбили, там нашлась. Я её на часы выменил. Угадил? Ещё как, Егор Кузьмич, сказал я, поклонившись. Спасибо. Тогда спой, сказал я Саву про казаков. Я опустился на чурбак, примостил гитару на бедре и пробежался пальцами по струнам. Боже, как звучит! Даже подстраивать не нужно. Явный концертный инструмент. Как он оказался в обозе? Скорее всего, украден в Москве. Сомневаюсь, что французы везли его из Парижа. Ну, Кружелин, ну умница, так угодить. Он хотел песен? Их есть у меня, и я спел. Сначала только пуля казака в поле остановит, затем чернобровую казачку. После второй песни Исаул встал, следом скачели казаки. Посидел бы ещё до да службы, сказал Кружелин. Прощайте, господа. Даст Бог, свидимся. Через минуту топот копыт затих в ночи. Спите ещё, Платон Сергеевич, попросил Туталмин. Пожалуйста, подключились другие субалтерны. На мгновение я задумался. Что им спеть? Ваше благородие, госпожа Удача, как-то не хочется. Про Игерей тоже настроение не то. День сегодня выдался суматошный. Кровь, смерть, затем вызов Кутузову. Не хочу про это. Внезапно вспомнился монах и его напутствие перед боем. А что если эту песню мы разучивали в детстве и пели в школьном хоре? В 90-е было модно всё заграничное, хотя текст-то здесь русский. Я пробежался пальцами по струнам, подбирая мелодию. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень. За самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой, аллилуйя. Я увидел, как стали большими глаза у юных субалтернов. Да и Семён с ротными смотрели, не отрываясь. Спасибо Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за всё, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минутный неумолимый бег, за свет в моём окошке, аллилуйя. Ну и завершение. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Я закончил петь и отложил гитару. Ну что, господа? спросил я. В бутылках еще что-то осталось? Так точно. Доложил тут Алмин. Тогда разливайте, пропорщик. Вызяв жестяной стакан с плескавшейся в нём жидкостью, я встал. Предлагаю господа офицеры выпить за наших нижних чинов, рядовых и гунтеров, тех, кто сегодня скончал живот свой, положив его за други своя и тех, кто остался в строю. Пусть Господь упокоит в царстве своём души павших и укрепит силы живых. Великое дело сегодня совершили наши солдаты. Благодаря им мы радуемся жизни. Их отвагой и самопожертвованием спасён русский город и его обитатели. Цел малый Ярославец, не сгорел как Москва и Смоленск, не оставлен как те жителями. Отныне побегут отсюда в разе, расточатся, яко дым, и исчезнут, яко тает воск от лица огня. До дна. Все дружно выпили. Прапорщики с изумлённым выражением лиц, не привыкли ещё к моим закидонам. За солдат здесь тост столкать не принято. Для господ офицеров они серая скотинка. Спешнев и родные встретили мой спич спокойно, не впервые подобное слышат. Ну что, господа? произнес Спешнев. День выдался тяжелый, время позднее, завтра, возможно, сражение. Следует отдохнуть. Ну и выпивка кончилась. Спокойной ночи, сказал полковой командир, не получив ответное пожелание, скрылся в темноте. Мы побрили кабину. Там разлеглись на соломе, укрылись кто чем. Мои спутники скоро уснули, а я лежал размышляя над событиями сегодняшнего дня. Да чего ж ты дошел, фельдшер русский, а? Людей как палач топором рубил, кровавый маньяк, а еще представитель самой гуманной профессии. Я хмыкнул. А врач, когда отключает безнадежного больного от поддерживающей жизни аппаратуры, не совершает убийства. Хорошо еще, что в двадцать первом веке это можно сделать, нажав кнопку. Мне как-то старый доктор рассказывал, что во времена СССР в таких ситуациях была вообще жесть. Когда усилия реаниматологов не приносили результата и исход борьбы за жизнь человека становился ясным, старший бригады выгонял коллег из палаты, брал шприц с длинной иглой и прекращал мучения человека уколом в сердце. И вот как это считать? Так «Да то безнадёжные больные, возразите вы. Французы хуже, отвечу я. Больные хотя бы умирают сами, а вот эти гады убивают других. И пока они топчут нашу землю, я буду прекращать их существование всеми доступными способами. Это и есть моя гуманная миссия, как бы кто ни убеждал в обратном. Точка. С этой мыслью я и усну.